Ночной Дарвен освещён кровавой луной. Под восточными стенами замка Тайлеров находится полуподземная казарма Чернышей. Потом идёт маленькая закрытая бухта с военными шхунами, а уже за ней расположен храм довольно мрачного вида. Сегодня ночью он как ни странно не пустует. Большое помещение почти полностью заполнено дарвенцами, причём это не обычные горожане, а представители самых богатых семейств верхнего города. Они сидят на каменных креслах, соединённых между собой в длинные ряды, и молятся, по крайней мере, стараются придать себе богобоязненный вид, а всё из-за страха, ведь здесь собрались помилованные участники восстания. В конце храма, как раз недалеко от алтаря, в виде двух вертикально торчащих бивней невероятных размеров сидит на небольшом резном табурете Айланд от Тайлер. Правая рука девушки опирается на гроб с трупом Артура, стоящий на небольшом постаменте. Глаза девушки закрыты, хотя на самом деле она не молится. С помощью магии Айланта соединена с разумом Дей, который сейчас находится в чёрной башне. Это позволяет Нормайерке держать связь с гором, улетевшим очень далеко на восток. Как же это, сука, меня достало, тихо прошептал сидящий на другом конце храма мужчина. Похоже, ему уже надоело, или он просто устал делать вид, будто молится за душу погибшего тракторного выскочки. А ведь им всем придётся сидеть тут до самого утра и оплакивать поганого ублюдка, которого они презирали. Почему мы должны восхвалять эту чернь? Это бред какой-то, почти неслышно возмущался он. Лучше молчи. Нас помиловали и на том спасибо, ответил ему тоже шёпотом сосед справа. Они не боялись тихо переговариваться. За их спиной находилась стена храма, а по бокам и спереди сидели представители семьи. И сейчас сложилось такое непростое положение, что никто своих сдавать не будет, ведь все друг про друга слишком много знали. А ещё слова мужчин немного заглушала тихая музыка, ведь под каменными сводами храма звучала мрачная мелодия, льющаяся из труб гигантского храмового органа, который даже слегка нагонял депрессию. Это тебя помиловали, Танер. Я не принимал участия в восстании, продолжил разговор первый дарвенец. Расскажи это кому-нибудь другому, буркнул его собеседник. Мы ведь с тобой присутствовали, когда старшие принимали решение. Так что тебе просто повезло остаться в роли верного слуги Тайлеров. Мне же выпал иной жребий, и я с ним не спорил ради семьи. Ради семьи? Только не делай из себя жертву, усмехнулся мужчина. Небось, даже был рад такому жеребию и с радостью последовал за своим бриталом. «Вы, говорят, ради разнообразия даже иногда чпокаетесь друг с другом в попку!» «Пасть закрой, братец! Ты ведь все-таки в храме лорда Драгара!» «Какой это храм? Он построен неизвестно кем и посвящен непонятно к какому богу!» буркнул Дарвенец. «Дебил!» И таких, как эти два родных брата, тут хватало. Ведь Айланда казнила только самых активных заговорщиков. Остальных же девушка помиловала, уступив просьбам их многочисленной родни, оставшийся верный Тайлер. Возле девушки спиной к алтарю стоял Бергтел. Он, как обычно, был закован в латы и выполнял роль телохранителя. Да и не мог парень молиться в этом храме, ведь барлейцы поклонялись только своей богине. Кстати, на сегодняшней церемонии он оказался единственным гвардейцем, ведь кроме сидящих дарвенцев вдоль стен и в центральном проходе, идущим от алтаря до дверей, находились лишь латники из чёрной стражи. И парень только сегодня понял, что все эти 4 года служба у Тайлеров, он сильно ошибался в их количестве, ведь в храме оказалось не меньше сотни двухметровых стражников в чёрных доспехах. Барлейцы же всегда считали, что их не больше полусотни. А всё из-за того, что во дворце у них было только 12 постоянных постов, и он никогда не видел больше 15 черношей за пределами их полуподземной казармы. А ещё Бергтель вынужден был признать, что столько часов стоять в потёртом карауле и почти не шевелиться, даже он бы не смог. Всё-таки эти странные черношии его немного тревожили. Но да ладно, секретов у владельцев Дарвена всегда хватало, один этот храм, посвящённый непонятно кому, чего стоит. Сама стройка длилась 26 лет и велась только во время Кровавой Луны. Так что окончательно она завершилась как раз в год прибытия сюда Бергтелла, когда он заменил своего родного дядю. Однако после этого храм ни разу не открывался, да и строителей никто в глаза не видел. Вечно же закрытые здания посещал только покойный Драгар Тайлер со своим сыном, из-за чего про храм ходило много странных слухов. Поэтому, наконец попав сюда, Бергтель даже немного расстроился, ведь ничего необычного, кроме алтаря из нереально огромных бивней, он не заметил. Парень посмотрел на Айланту, которая сидела возле гроба с закрытыми глазами. Несмотря на похороны, та надела красивый белый костюм, на котором серебряными нитями были вышиты магические символы. А так как отец Бергтеля не только растил сына отличного бойца и командира, но и дал ему хорошее образование, то парень знал, что эти символы не относятся ни к одному богу или виду магии в их мире. Внезапно Айланта открыла глаза и тихо прошептала. «Ну, наконец-то эта тварь сдохла». Бергтелл от удивления даже открыл рот и не знал, как отреагировать на такие оскорбительные слова. Просто отец всегда учил, что ни при каких обстоятельствах не следует лезть со своими правилами к Тайлерам. Однако молодость всё-таки победила мудрость, поэтому парень сказал: "Должен признать, что Артур был отличным полководцем, и пусть я ему не доверял, но последние три наши победы, а также союз с сальвами в основном заслуга этого парня. В войне с Вайхенном нам будет сильно не хватать его". Айланта посмотрела на Барлейца, и на её лице промелькнули одна за другой несколько эмоций. Вначале это было удивление, потом недовольство, которая сменилась нескрываемой иронией. И наконец девушка как-то по-доброму, но в то же время немного издевательски улыбнулась. Если мы с тобой сможем выжить после одного опасного путешествия, то я тебе обязательно напомню твои слова. Для чего? Бергтель пожал плечами. Я не изменю своего мнения об этом парне. Айланта не ответила, а поманила Барлеца к себе пальчиком. Он подошёл ближе и следуя знакам девушки, наклонился к ней. Леди Дарвена же прислонила губы почти к его уху и тихо прошептала: "Скажешь тогда об этом Артуру". Эти слова сильно удивили Берктелла, ведь он присутствовал вместе с девушкой, когда её служанки мыли и одевали мёртвое тело. Поэтому Барлейд знал, что уже начался активный процесс разложения. "Но от него же воняет", тихо прошептал он. "Естественно, ведь тело уже 2 дня как мертво". Однако мозг Артура С точки зрения его состояния ещё работал меньше минуты назад. Минуты? Барлейс хмыкнул. Ха, «Хм, это магия какая-то. Не совсем, ответила девушка. Помнишь, я как-то говорила тебе, что мой разум на несколько лет старше тела. Да, Берктел кивнул. Но я думал, это такое образное выражение. Нет, не выражение. Айланд отрицательно покачала головой. В мозг Артура сейчас находится очень маленькая иголка. Она не простая, а сделанная в измерении, где проходило моё обучение. Иголка не даёт бессмертия, но очень сильно замедляет время в небольшом радиусе вокруг себя. Так что Артур действительно мёртв, и его тело мне не восстановить. Но вот мозг пока ещё не разрушен, и парня можно воскресить. Но не в Дорвене, догадался он. Нет, я могу и в Дорвене, но тут он будет только нежитью, а не человеком, думал Такое вряд ли ему понравится, прошептала девушка. Однако нужно спешить, ведь иголка постепенно теряет свою силу. Тогда чего же мы ждём? спросил Бергтел. Уже ничего, ответила Айланта и поднялась с резинового табурета. Девушка подарила очень грустную улыбку Бергтеллу, словно была чем-то сильно расстроена, а потом повернулась к находящимся в каменных креслах людям. Так что те, кто сидели с поднятыми головами, резко опустили их. Молитесь, мои подонные. Ведь мы с вами опечалены утратой столь верного дарвену человека, потребовала девушка. Бергтель видел, что она очень внимательно осматривает ряды горожан, и даже если кто-то из них расслабился за эти часы, то теперь все положили руки на подлокотники и молча шевелили губами. И тут блондин заметил какое-то движение. Один из златников чёрной стражи появился на небольшом балкончике, расположенном прямо над дверями, где стоял орган. И этот черныш уставился на айланд, условно чего-то ждал. Та ещё раз внимательно осмотрела храмовый зал, а потом кивнула латнику. Тот на мгновение наклонился и что-то поднял с пола. Через секунду Бергтель понял, что это какой-то рычаг, но перед этим раздался громкий щелчок. Точнее, сотни зазвучавших одновременно щелчков, из-за чего те слились в единый звук. Барлейс увидел, как руки, ноги и даже тела сидящих в первых рядах людей прижаты к креслам непонятно откуда появившимися металлическими прутями. «О, боги!» «Что происходит?» «А-а-а!» Эти испуганные вскрики начали лавинообразно перерастать в настоящую какафонию, издаваемую паникующими людьми, а черная стража, словно получив беззвучную команду, пошла вдоль многочисленных рядов. «Леди Айланта, простите меня!» «Тварь поганая!» «Мамочки!» Люди продолжали кричать, а Бергтель наблюдал за стражниками. Те хватали за руки и ноги дервенцев, которые до этого не держали их на положенных при молитве местах, поэтому не попали до конца в ловушку. Однако черныши действовали слаженно и, самое главное, очень быстро. Они открывали обручи и прижимали конечности людей к каменным креслам, таким образом окончательно приковывая горожан. "Ты их всё-таки не помиловала", то ли спросил то ли просто подтвердил факт Бергтелл. — Нет, — ответила Айланта. — А все присутствующие участвовали в восстании? — поинтересовался он. — Возможно, Шверц с кем-то ошибся? — А я и не полагалась на него, — произнесла девушка. — Но можешь не сомневаться. Сюда приглашены лишь те, кто в открытую или тайно предал меня. И даже не пришлось долго голову ломать, чтобы набрать нужное количество. Так что я действительно помиловала многих, и они сейчас спокойно спят у себя дома. Нужное количество? переспросил парень. Да, только 444 человека и ни одним подлым предателем больше. Последние слова Айланта произносила довольно жёстким тоном, причём делала между ними паузы. Так что Бергтель больше ничего не спрашивал, а лишь молча наблюдал, как чёрная стража делает свою работу. Пойманные в ловушку дарвенцы кричали на них, оскорбляли и даже плевались. Однако черныши на это никак не реагировали, а в полном молчании и очень спокойно продолжали делать свою работу. Так что прошло не так уж и много времени, пока они обошли все ряды и заковали всех пленных. А потом эти воины спокойно вернулись на свои места, и только центральный проход остался пустым, ведь черныши выстроились вдоль стен. Сдохни, тварь. Тебе там стянут, сука. Помилуйте, госпожа. Оскорбления вперемешку с мольбой продолжали сыпаться одно за другим, однако Айланта не обращала на них никакого внимания, а когда чёрная стража наконец-то заняла свои места, девушка развела руки в стороны, словно хотела кого-то обнять. Внезапно крики резко усилились, особенно сильно визжали женщины, и Бергтелл увидел, как по телам дарвенцев тянутся какие-то непонятные нити. Они выползали из-за спин людей и постепенно тянулись все выше, пока не достигли их лиц. А потом даже повидавшему многое парню стало как-то не по себе, ведь нити, достигнув рта, начали проникать сквозь человеческую кожу и словно иголки с нитками сшивали между собой губы, кричащих от ужаса дарвенцев. Кровь текла по люсским подбородкам, пока эти нити раз за разом делали свои ужасные стежки, и постепенно истошный крик людей стали уступать безсвязному учанию, пока окончательно не прекратились. И всё это время Бергтель силой заставлял себя смотреть на происходящее. Парень не являлся слабокомым или трусом, участвовал в нескольких крупных битвах с мертвецами, но всё-таки он являлся сторонником хорошей стали, а не пыток. «Не слишком приятное зрелище!» Наконец выдавил из себя Барлейтс, когда все прекратилось. «Не думаю, что оно мне нравится, но лучше использовать мятежников с пользой, чем просто взять и казнить», — ответила Айланта. Она повернулась к алтарю, и Бергтелл заметил, насколько плотно сжаты красивые губы. Барлейтс уже знал, что Айланта так делала, когда ей приходилось терпеть отца, и это немного успокоило парня. «Отойди к стене», — попросила она. И Барлейс попятился назад. Парень остановился недалеко от одного из чернышей, а шатенка подняла вверх руки, словно молилась каким-то богам. Тут же под сводами храма заиграла совсем иная мелодия, очень мощная и яростная, и девушка запела: "О, предки мои, поддержите меня! Седлайте стихии воды и огня, помчитесь туда, где царит пустота!" Найдите мне мрак и зовите сюда. Айланта замолчала, затем прошло буквально несколько секунд, и в храме резко потемнело, а часть стены за алтарём в виде гигантских бивней, образующих огромную арку, стала покрываться непонятно откуда взявшейся дымкой. У Бергтелы побежали мурашки по коже. Ведь ему показалось, что стена становится прозрачной, и за ней он увидел двигающиеся тени, которые явно не походили на человеческие силуэты. И тогда Айланта продолжила петь: "Мои сладкие уста, забуд тебя мрак, приди же в свой храм, ведь я не твой враг. Возьми эти души, взамен открой дверь, давай совершим наш кровавый обмен". Девушка снова замолчала. А по храму пронёсся поток ледяного холода, и он был настолько мощным, что по телу Барлэйса побежали мурашки. А ведь храм очень хорошо отапливался, и Бергтельу до этого даже было немного жарко. Внезапно дымка за алтарём стала быстро сгущаться, превращаясь прямо на глазах в огромный полупрозрачный водоворот, и Бергтель видел, как с другой стороны алтаря что-то приближается. Внезапно из стены между бивнями появилось нечто похожее на короткий хобот маста. Правда, он был намного уже и полностью состоял из дымки. Отросток пошевелился и словно принюхался. А потом за первым странным хоботком вынырнул второй, третий, четвёртый, и они все прибывали, так что через несколько секунд их торчало уже с десяток, однако продолжали появляться всё новые. Призрачные отростки немного подрагивали, возможно, от холода или же наоборот от тепла. Ведь если то ледяное дуновение пришло из их мира, то храм им может показаться очень жарким. А ещё создавалось странное впечатление, будто они постоянно осматривались, хотя Берктел не видел никаких глаз, но Барлейс готов был поспорить, что полупрозрачные хоботки видят всех присутствующих в зале. их становилось всё больше и больше, пока вся стена за алтарём не оказалась усеяна хоботками. Потом они замерли и начали сплетаться между собой. Так что вскорь Барльис увидел огромный, отвратительный рот. Что ты хочешь, Тайвер? Ужасный голос вырвался из этого полупрозрачного дымного рта. Он пронёсся по всему храму. принеся с собой новую волну холода и настолько устрашал своим тоном, что мычание самых упорных дарвенцев прекратилось. Меня зовут Айлан Тайлер, мрак, ответила девушка. Да, теперь я вижу, что ты не он. Говори. Мне нужен тайный портал в хаос. Работающий только с моею кровью «И все?» – произнес рот без всяких эмоций «Больше ничего?» «Да!» – кивнула девушка «Хм-м-м-м» Огромные губы сжались, словно существо задумалось «Ты не он, поэтому заранее покажи плату» «Плата за моей спиной» «Четыреста сорок четыре человеческие души!» «Я вижу здесь четыреста сорок пять!» Сказало существо, и над ортом появился огромный глаз, который посмотрел прямо на Бергтелла, отчего у барлейца засосало под ложечкой, и он инстинктивно положил ладонь на рукоять меча. «Его нельзя! Он мой!» отрицательно покачала головой девушка. Ты можешь забрать только тех, кто находится на местах для жертв. Несколько секунд рот хранил молчание, а глаз упорно продолжал таращиться на парня. Внезапно он моргнул один раз и исчез. Так что остались лишь отвратительные губы. Они зашевелились и произнесли: "Хорошо. Сделка заключена. I love da timer." Дымные отростки быстро расплелись, и род окончательно исчез. Так что на стене снова задрожала масса из странных полупрозрачных хоботков. Один из них неожиданно удлинился, а его кончик завис над ближайшим прикованным к креслу дёрвенцем. Человек громко замычал и задёргался, но в этот момент отросток опустился ему на голову, словно шапка. Но на этом он не остановился, а начал спускаться всё ниже. пока голова не оказалась полностью внутри него. Это происходило совсем недалеко от Бергтелла, так что он хорошо видел, как содрогалось тело Дарвенца, но пока ничего смертельного для него не происходило. И тут послышался очень странный звук, словно кто-то всасывал в себя воду. Сам по себе этот дымный хоботок был полупрозрачным, поэтому парень хорошо видел, что кожа на лице горожанина начала странно скукоживаться, Да и его ладони усыхали прямо на глазах Бергтелла. Вскоре стало понятно, что человек с невероятной скоростью старел. Так что, когда отросток отпустил его голову и радостно затрубил, то в кресле осталась сидеть самая настоящая мумия, волосы которой были белые, как снег, а череп обтягивала тонкая высохшая кожа. Увидев такое, ближайшие дярвенцы в ужасе замычали, но до того, как в эту волну паники смогли влиться все остальные пленники, сотни хоботков с невероятной скоростью начали удлиняться, захватывая головы людей. Вскоре в храме полностью прекратилось человеческое мычание. И лишь дёргающиеся человеческие конечности, а также звеневшие золотые цепи на их богатой одежде нарушали тишину. Дымные отростки постепенно отпускали дарвенцев и исчезали в стене, а когда последний из них скрылся в полупрозрачной стене за алтарём, то в каменных креслах остались сидеть лишь высушенные мумии. Бергтель наконец-то смог сделать глубокий вдох. Парень даже подумал, а дышал ли он всё это время, лежаться пепе ниф от шока в полном онемении, наблюдав за тем, как из людей высасывали жизнь. Барлейц отвёл взгляд от мертвецов и посмотрел сначала на Айланту, а потом и на алтарь. Постепенно странный дымка исчезала, и храмовые стены снова приобретали свой привычный вид. Больше не было никаких теней или полупрозрачности, всё вернулось на круги своя. И только на высоте нескольких метров, как раз между кончиками бивней, ярко сиял огненный шар размером с человеческую голову. Берктель, подойди ко мне, сказала Айланта. а потом посмотрела на одного из чернышей. «Открывайте портал!» Парень стал рядом с девушкой, а в это время три латника выстроились в линию перед алтарем. Они начали отстегивать крепления своих панцирей, причем никто друг другу не помогал, а Барлейдс по себе знал, насколько это непросто. И когда они все сделали, то вороненные металлические пластины с грохотом упали на пол, а от увиденного Бергтелл раскрыл рот, ведь черныши расправили огромные крылья, которые росли прямо из их спин. Парень вначале не понимал, как они вообще могли уместиться под этими латами, но потом кое-что заметил. Дело в том, что панцири выглядели как обычно, однако один из них упал внутренней стороной кверху. Бергтелл на него посмотрел и не мог поверить в увиденное, ведь создавалось впечатление, будто это дыра в полу с металлическим ободком. Туда не то, что крылья спрятать, А самому можно залезть. А ещё черношип полностью оправдывали своё название. Ибо хоть на них и надеты одежды с прорезями для крыльев, но кожи у воинов эбенового цвета, да ещё блестит словно покрыта лаком. Воины подняли правые руки с сожжёнными кулаками до уровня плеч, а потом запели на каком-то неизвестном языке. И чем дольше они пели, тем больше увеличивался яркий огненный шар между бивнями. Точнее, он не столько увеличивался, сколько растекался по стене, как будто это гора, из которой лилась горящая лава. И когда черныши закончили петь, то вся стена между бивнями была покрыта странным пятном из огня. И только Берктел хотел кое-что спросить у Айланты, как из огня вышла двухметровая фигура с огромными крыльями. У неё было женское лицо с чёрной кожей и тонкими клыками, торчащими изо рта. Так что теперь Барлейс понимал, как выглядят все чёрные латники. Женщина с крыльями остановилась, а трое чернышей отошли в сторону. Она внимательным взглядом окинула храм с мертвецами и стоявших возле стен чёрных латников, и наконец посмотрела на Бергтела с Айлантой, находящихся возле гроба. Мне нужна помощь Крайгеров, чтобы добраться до пирамид тёмных призраков, произнесла Айланта и дотронулась до гроба с Артуром. Это мой друг, и только в великой пирамиде его можно воскресить. Крылатая женщина посмотрела на Артура, а её глазам мгновенно загорелись, словно превратились в настоящие фонарики. Она не спеша подошла к гробу и очень долго смотрела на тело, словно пыталась что-то понять или же узнать. "Стук?" то ли спросила, то ли просто констатировала женщина из народа Крайгеров. "Да", кивнула девушка. Это высший стук, словно сделала вывод крылатая. Я подозревала, кивнула Айланта. Целых три дара и невероятных размеров сосуд, очень ценный экземпляр, продолжала чёрная Крайгерка. Ты 10 лет училась у тёмных призраков и понимаешь, насколько они опасны. Эти лжецы никогда не держат своё слово и везде ищут только выгоду. «Мне это известно», — подтвердила девушка. «Они и отца моего обманули». «И что ты им скажешь?» Айланта выдохнула, словно была на экзамене. «Молодая наследница с кучей проблем в виде погибшего отца и брата, а также бесконечных врагов. Она преклонит колени перед своими учителями и попросит воскресить нужного ей для войны стуга». «Почти правда», — кивнула Крайгерка. Их кровный враг Крамбалак уже придумал целую легенду, как он, будучи в плену, смог расправиться с твоим отцом и братом, а потом вырваться на свободу из Черной башни. «Даже так?» — удивилась девушка. «Но это и к лучшему!» «Ты младший адепт темных призраков! К тому же у них к тебе никогда не было претензий!» — согласилась крылатая женщина. «Я не могу!» Мы поможем тебе сплести хитрую ловушку и добиться своей цели. Но и ты должна раздобыть у этих лжецов одну ценную вещь. Вам нужно кое-что в Адской кузне? улыбнулась Айланта. Крайгерка с одобрением посмотрела на неё. Узнаю кровь Драгара, а ты, кроме стуга, решила и должок у них забрать. Конечно, кивнула девушка. Ну что ж, договорились. Тогда готовь своих людей, ответила Крылатая и снова посмотрела на мертвеца. А всё-таки он просто отличнейший помощник для мага. Так что тебе благоволят боги, Айланта. примерно через час Шивер вместе с Кронингеном стояли на стене замка Тайлеров. Они как раз наблюдали, как последний из двух сотен барлейских латников исчезает в дверях проклятого храма. Именно такое прозвище дали ему сами Дарвенцы. "Итак, мы с тобой руководим Дарвеном?" поинтересовался Шивер у седого барлейца. "Ты руководишь, я помогаю", самым серьёзным тоном ответил Кронинген. Старик даже сглотнул от волнения и посмотрел на двух чёрных латников. До этого он уже слышал про них разное, поэтому от осознания того факта, что за твоей спиной ходит такая парочка телохранителей, мурашки побежали по коже. Шивер тяжело вздохнул и уставился на храм. Вот и сбылась мечта идиота. Он стал временным главой города. Однако огромный красный луч, бьющий из шпиля храма прямо в ночное небо, не внушал ему большого оптимизма. И ночь будет длиться несколько дней, ещё раз поинтересовался он у Кронингена. Да, в это время к нам не прибудет ни один корабль, а также никто из людей, альвов или сваргав не сможет сюда попасть, так как мы в каком-то там искривлении времени и пространства, уточнил старик. Точно, но только пространство. Барлейские патрули будут контролировать стены, а ты через свою службу доведи до горожан, что им запрещается покидать дома и выходить на улицу. Ну а потом Айланд вернётся с Бергтелом и Артуром, и наступит долгожданный день. Скорей бы, прошептал Шивер и посмотрел на город. А стены зачем охранять, раз никто не может проникнуть? Кронинген отрицательно покачал головой. "Я не сказал, что никто. Разговор шёл про Альвов, людей и Сваргов, но за эти дни за стенами может кто-то ещё появиться. Кто именно? Не знаю, но мы должны быть готовы ко всему". "Попробуем", ответил старик. Он кивнул Кронингену и с двумя телохранителями начал спускаться со стены. Эта тройца дошла до дворцового крыльца, где старик сел в стоявшую там карету Айланды, свистнула плеть, и экипаж, промчавшись через ворота замка, поехал по главной аллее верхнего города. Пришла пора посетить дом справедливости. Там сейчас собрались все имевшиеся в наличии ищейки. Придётся им рассказать придуманную Айландей сказку, и желательно это сделать правдоподобно. Они же, используя своих должников, распространяют слухи по городу, и если всё пойдёт по плану, то горожане спрячутся по домам и нос оттуда не высунут, а будут ждать, когда леди Айланта одолеет всех врагов. Кто бы мог подумать, я руковожу Дарвеном, улыбнулся Шевер. Карета с ним проехала крепостные ворота и свернула по направлению к Дому справедливости, а высоко в небе кружила пара десятков крайгеров они должны не позволить никому проникнуть в дарвент по воздуху